Глава сорок пятая. Галиб, день третий. Нашего гида зовут Линда Шварц. Она присоединится к нашей группе на этой станции метро. Галиб показал место на карте. У нас есть ее фотография. Как видите, это образец арийской внешности. Уверенная в себе, разговорчивая женщина, светловолосая. В этом городе она не будет выделяться. Она от фирмы. Шарлоттенбург-турс носит форменную одежду с вышитым логотипом и имеет при себе обязательный чёрный зонтик, который вам всё время нужно будет не выпускать из вида. Он пустил фотографию передам слушателей, комментарии были разнообразными. Её определённо одобрили. Да, она поможет нам избежать любопытных взглядов. Кроме того, она сказала, что рада будет познакомиться с старшей группой. Смех в комнате. Она не впервые будет сопровождать группу артподоксальных иудеев, и наша задача позаботиться о том, чтобы эта группа стала последней. Смех усилился. Он разложил карту города на обеденном столе. Ты готов начинать съемку, Хамид? А ты, Биена, подкати Хуана поближе к столу, чтобы он тоже попал на видео, и ему легче будет ориентироваться в нужный момент. Когда это будет, Галип, спросил кто-то. Ты спрашиваешь о том, что определяю не я, но могу сказать, что всё почти готово. Капитан, как я говорил, уже в городе. Он чувствует себя не очень хорошо, но принимает лекарства. Он человек решительный и доведёт дело до конца, будьте спокойны. Кроме этого, мы продумали ваш отъезд из города. Предполагается, что оставшиеся в живых соберутся вместе, и Хамид увезёт вас в безопасное место, где вы займётесь подготовкой дальнейших акций. От чего зависит определение того самого момента? Заид аль-Асади должен находиться в нужном месте в нужное время. А он знает, где нужное место, спросил кто-то другой. Мы ему поможем, не позже, чем послезавтра, обещаю. Приступим. Он обвел взглядом присутствующих и остановился на четверых. Жасмин и вы трое образуйте группу, которая встретит гида у входа в метро. У вас много времени. Делайте вид, что вы только что прилетели из Тель-Авива. Задавайте ей любые вопросы, какие придут в голову о том, что видите. Будьте расслабленными и довольными. Она позаботится о том, чтобы довести вас до парка, а потом вы пойдёте дальше, пока не окажетесь на площади. Затем Галип повернулся к Фади. Тем временем ты подъедешь на автобусе для инвалидов, руководителем будет Биена. После этого ты вместе с Биеной, Османом и Афифом, каждый со своей коляской, въедете на площадь. А когда окажетесь у подхода к монументу, разделитесь на три группы. Первое, состоящее из Бьенны Снелли, поднимется по пандусу и въезжает внутрь. Вторая с Фади и Марвой едет следом. В то время как Осман с Ронгией останавливается в середине пандуса у фундамента башни. В этот момент Афиф заталкивает Хуана вот в этот угол, чтобы они оба были в безопасности. Что будет делать гид Она поздоровается с теми, кто везет коляски с женщинами, и войдет внутрь вместе с первой группой. Вы все должны очень внимательно отнестись к своим маскарадным одеждам, чтобы что-нибудь не оторвалось, особенно мужчины. Прожалейте, хорошо ли приклеены бороды и правильно ли закреплены пейсы на шляпах. Они не должны закрывать глаза. Галипса удовлетворением отметил, что все смеется. участвовать в этой акции им нравилось больше, чем в войне он повернулся к жасмин и биене по дороге к нашей цели каждый из вас будет держаться немного поодаль от вашей группы но когда нужно будет разговаривать или порешать какую-нибудь практическую проблему вы должны немедленно подойти он ожидал слабых протестов мужчин но их не последовало с разговорной речью у них было слабовато Команду начинать даст Хамид. В этот момент двое из вас будут стоять перед монументом, и ещё двое позади монумента. И после того, как вы получите оружие из кресла Роджи, держитесь подальше от других колясок, чтобы не создавалось впечатление, что действует единая группа. Галип показал на карту. И ещё одно. Внимательно следите, чтобы коляски трёх женщин находились здесь, здесь. И здесь. Нелла внутри башни, Марва снаружи, ирония точно здесь. Афиф, который стоит с Хуаном в углу, следит за тем, чтобы его телекамера всё время была включена. Затем слово взял Хамид. Когда Марва и Нелла окажутся внутри башни, выбегут Биана и Фади. Фади спрыгнет с пандуса прямо на площадь и начнёт стрелять первым. Его поддержат Биана и Осман, сказал он. куда каждый из вас должен стрелять вы помните во время стрельбы вы возвращаетесь назад на свои позиции это значит что когда начнут взрываться бомбы вы уже покинете опасную зону вы должны быть готовы к тому что в вас будут стрелять охранники и полицейские но капитан позаботится о том чтобы потери были минимальными галиб кивнул да мы ведь знаем что полиция и службы безопасности ищут нас Они обнаружили автобус, как мы и хотели, и теперь ждут наших действий. Наша задача состоит в том, чтобы они добрались до нас как можно позже, чтобы они не успели подготовиться прежде, чем мы нанесём удар. Отчасти для того и нужен Заид аль-Асади, чтобы отвлечь их. Если подразделения полиции или охранники появятся здесь, когда мы уже приступим, это станет для них сюрпризом. чем больше их будет тем больше взлетит на воздух тем громче будет шум в прессе